Глава 845-я. Взаимоотношения. Заступающим Ван Бола погнался Цзело. Из бронзовой лампы в руках Хэньзы выркнул Практик стадии планеты. Пламя в ней ярко вспыхнуло. По неизвестной причине Практик стадии планеты смог исторгнуть из лампы давление своей культивации, оно накрыло большую область запечатов Ван Бола внутри. Внешняя печать напоминала прозрачный купол, находясь между небом и землёй, она заперла Ван Бола в круге радиусом 300 м. Печать не только ограничивала передвижение Ван Боле, но и не пускала его к вратам Имперской усыпальницы. По лицу Ван Боле промелькнуло удивление. Если бы кто-то был способен слышать мысли других, то он бы услышал непрекращающийся поток брани. Чёрта в Сыхань, будь ты проклят! Ты у меня ещё попляшешь. Раз этот грязный делец поставил сразу на всех участников, получается, он был в курсе культивируемой мной техники Кошмара. Он знал, что мне встреча с здесь изгоняющей силой для отторжения. Хитрый лис нагло соврал мне в лицо. Вот дабавка, когда явно как-то выяснил, сколько у меня осталось алхкристаллов, пытается заставить меня позвать его на помощь, чтобы как следует ободрать за спасение. Во время тактического отступления Ван Боле всё понял. А вместе можно было подумать позже. Он не собирался влезать в ловушку Сэхаяна и платить жадному торгошу неоправданное количество денег, двигаясь с упоимительной скоростью и ворошиваясь от такт зало. Он судорожно пытался придумать план действий. Как Ван Боле и думал, Жадный делец Сэхаян продал мою информацию за огромные деньги, исполнил желание императора Божественное око и одновременно с этим выполнил просьбу цивилизации Первозлата. Пока Ван Болу пытался выпутаться из этой непростой ситуации в другой части звёздного неба, на звёздном базаре Сэхаян сидел внутри своего магазина. Во время доклада одного из почтённых он внезапно чихнул. Кто-то упоминает меня недобрым словом. Он поднял правую руку и выполнил магический пас. В тот мгновение спустя в его глазах промелькнуло понимание. Должно быть, это толстяк Ван Боле. Ёнэй господин, вы же сами всё слышали. Стоило ли прибегать к прорицанию, когда мы и так видим, что там происходит? Говоривший с ним старик носил дорогой парадный халат, по одному наряду можно было понять, что он обладал высоким положением. Сидя напротив, Ван Сна с мяшкой улыбнулся. Сэхайн моргнул и посмотрел на стол, где лежала нефритовая табличка. На дне находилась проекция. Она показывала творящееся сейчас на имперском кладбище в системе божественного ока, причём не из глаз Ван Була, а пожилого императора. Изображения и звуки были кристально чистыми, без каких-либо помех. Замечание старика угодило точно в цель, немного пристыдив Сахаяна. Он действительно ничего не смыслен в прорицании, но кто сказал, что ему нельзя сделать вид, будто он в этом разбирается? Старик, заметив, как Сахаян чуть стыдливо опустил голову, перестал улыбаться. Немного подумав, он спросил. Яны, господин, может нам стоит помочь Ван Бола? Талстя, кто-то ещё упрямец, но всё закончится хорошо. У него наверняка есть парочка тузов в рукаве, чтобы пробить печать, но ему придётся дорого за это заплатить. Совсем скоро он свяжется со мной, чтобы как следует на меня накричать. Потом он без возражений пришлёт запрошенную мной сумму и попросит о помощи. Ему не нужна моя нефритовая табличка, чтобы открыть врата в спальницу, она предназначена не для этого. С её помощью можно позвать на помощь Вот дава, когда он окажется внутри, у меня появится шанс выжить из него ещё немного денег. Без моей помощи и с такой культивацией у него не получится обрести судьбоносное благословение, которое он так стремится найти. Сэ Хаян само уверенно улыбнулся, он достал нефритовую табличку и положил рядом с собой. Осталось дождаться, пока он попросит меня помочь ему сбежать из подпечати практики стадии планеты. В этот самый момент на императорском кладбище Ван Боле всеми силами старался выжить. У меня в его голове роились все возможные идеи о том, как выбраться из этой передряги, но каждое решение будет стоить ему слишком дорого. Можно использовать проклятие из нефритовой таблички Патриарха Бушующее пламя или кисть, скрытую внутри Звёздного пламени, но ему совершенно не хотелось использовать их в этой ситуации. И это того не стоило. Проклятие можно наслать только один раз. Что до кисти, практика стадии планеты, она могла выдержать пару использований, но он только начал напитывать её Звёздным пламенем. Он боялся, что скрытой силы в руке может оказаться недостаточно, чтобы выбраться из-за подни. Чтобы удар получился достаточно мощным, ему придётся заплатить более высокую цену. Это же касалось и самого «Звёздного пламени». Если он взорвёт его, то взрыв заденет не только врагов, но и его самого. В результате этой атаки клон получит серьёзные повреждения. «Чёртовс, Сахаян вынуждает меня просить о помощи!» В глазах Ван Буоле виднелась идущая глубоко внутри борьба. Нюреским ходом влево и мочу домодалось сбежать от откид зала. Его преследователь постепенно терял терпение. Даже с превосходящей культивацией и замкнутым пространством ему не удавалось зацепить вёрткого противника. Дело было в приказе взять его живьём. Неспособность поймать более слабого практика выставляла его не в лучшем свете перед командиром. "Не нужно брать его живым. Просто убей его", раздался холодный и безжалостный голос. Мы принесем в жертву его тело. Практик стадии планеты внутри бронзовой лампы всё понял и быстро отдал новый приказ. «Как прикажете, повелитель!» Дзилло хищный улыбнулся. Стоило ему поднять руку, как из его тела вырвалась чёрная духовная энергия и собралась над ладонью в череп крокодила. Он увеличился в размерах, поглотив Дзилло и став с ним одним целым. Духовная энергия, окружавшая полусгнивший череп, поспускала эманации смерти и разложения. Череп казался воплощением зла. Замкнутое пространство покрылось рябью с его появлением, Шестое чувство Ван Брола сразу же забило тревогу, но в этот самый момент в его глазах появился странный блеск. Слова практика стадии планета натолкнули его на мысль. Они хотят принести моё тело в жертву? Тело в жертву. Ему в голову пришла безумная идея. Рискнём. Если не сработает, придётся заплатить этому чёртомослу Сахаяно. А тут и мысль в глазах Ван Брола появился безумный блеск. Но Заррив он перестал убегать, а потом использовал все защитные артефакты и заклинания. В следующий миг он ринулся в самую бисную атаку над Зло. При виде этого тот поменялся в лица. Его глаза опасно сверкнули. С огромной скоростью он тоже помчался к Ван Болу. Он появился перед ним практически мгновенно. Крокодил открыл свою пасть, собираясь поглотить дабыча целиком. Вот только Ван Болу даже не попытался защитить себя челюстями. Похоже, он действительно собирался забрать врага с собой на тот свет. Пожилой император наблюдал за всем с другой стороны купола. Впервые на эволюции в глазах появились тревога и страх. Похожее выражение лица сейчас было и у Сахаяна, который видел всё через глаза императора. Всё это время он с довольным видом стел за столом, как вдруг резко вскочил на ноги. «О, нет!» Из тела Ван Бола раздался рёв. Техника око-кошмара самостоятельно пришла в движение без какой-либо помощи с его стороны. Позади него возник огромный глаз. В зрачке кто-то находился. Старик, он и был волей скрытых техники ока кошмара. Пришедшая в голову Ван была идея, была никак не связана с тем, что сейчас на кладбище находился клон техники истока. Её ему подарили два слова практика стадии планета, жертва приношения и тело. На кладбище находились двое, кому он был по зарез нужен живым. Ими были император и воля принадлежащая патриарху цивилизации божественное ока. Ван было прекрасно понимал, чего добивался патриарх. Старик рычал, хотел, чтобы его ослабили и ранили, но он явно не допустит его поимки и тем более смерти. Вот почему в этой схватке я могу использовать ставку Сэхаяна сразу внутри лошади себе на пользу и выбраться отсюда. И сделаю я это по-своему. В автобиографиях высокопоставленных чиновников говорилось о чём-то похожем: никогда не недооценивай людей. Сэхаян, ты совершил большую ошибку, недооценив меня. В старика в огромном глазу был зол, очень зол. Он не собирался помогать, но ситуация вынуждала его вмешаться. Оказавшись загнанным в угол, он произнёс всего два слова: "Бессмертная Ока". Целое сильно задросло, на вызванном им крокодиле появились мириады глаз. Сразу после появления они взорвались, и из горла зверя вырвался душераздирающий крик. Похоже, он оказался заперт в иллюзии и теперь не мог почувствовать присутствие Ван Боле. В результате он рванул не в ту сторону, но С наруж запечатанного пространства император с покрасневшими глазами взмыл в воздух и во всё горло проревел: "Пожаствона! Око!" На его коже появились глаза, которые начали взрываться и разрывать его на куски. Брызнувшая кровь соединилась в красный глаз. Гигантское око с грохотом обрушилось на пол. Никто не понял, что сделал император, но ему каким-то образом удалось осквернить печать божественного сознания практика стадии планеты. Когда глаз счастно стресаемом вибрации купола появилась трещина. Глаза Ван Буула ярко блеснули. Воспользовавшись шансом, он бросился к проехе в барьере. Перед тем, как пройти в трещину, он снисходительно посмотрел на кровавую лужу на земле. «Ван Буула!» На звёздном базаре Сы Хэйн всё ещё стоял. Через проекции он увидел насмёшку во взгляде Ван Буула. У него участилось дыхание. Спустя довольно много времени он наконец сел. «Ты действительно что-то с чем-то!»